Глава 4. Риан, соберись. Что с тобой происходит? Наставник швырнул в своего подопечного новое заклинание. Резкий разворот, неуловимый взмах и огненный вихрь впитался в лезвие меча. Всё в порядке, магистр, нахмурился боевик. Следующую атаку отбил шутя и следом послал инферно. Яркая вспышка и силовая волна уронила мужчину навзничь. Звук горна оповестил, что тренировка окончена. Риан приблизился, протянул руку и помог магистру подняться на ноги. Магистр Сингин относился к своему любимому ученику как к сыну, которого у него никогда не было. Радовался всем достижениям Риана, при этом был достаточно строг к нему. Сейчас лучший адепт Академии Амсворт был слишком рассеян и сражался в половину силы. Это чувствовалось по остаточным следам заклинаний и магическому следу. В них не было нужного количества силы. С тех пор, как ты вернулся из дома, ты сам не свой. Что-то случилось? Наставник взволнованно заглянул в глаза молодому человеку. Огненный ореол вокруг зрачков Риана медленно угасал, оставляя глазам боевика их естественный цвет цвет черного графита. Как всегда, боевик мастерски усмирял магию и гасил огонь внутри себя. Прошу прощения, магистр Сингин, склонил голову Риан. Такого больше не повторится. Дело не в том, повторится или нет, покачал головой магистр. Меня волнует твое состояние. Я хочу помочь тебе. Ариан упрямо сжал губы. Я справлюсь, наставник. Когда он так говорил, убеждать его было просто бесполезно. Магистр Сингин тяжело вздохнул, хлопнул по плечу своего ученика. "Отдыхай", только и сказал он. Вин отправился переодеваться после тренировки. На ходу снимал перчатки и расстегивал ворот куртки. Сейчас он уже немного успокоился после разговора с отцом. Вспомнилось, как утром он вернулся из своего замка и никак не мог взять себя в руки. Известие о скорой предстоящей свадьбе привело в бешенство. Связывать себя узами брака он не собирался ещё много лет. От ярости огонь норовил вырваться наружу и всё вокруг испепелить. Балансируя на самом краю самообладания, Риан спешил в кабинет ректора, когда в него кто-то врезался. В глазах полыхнуло так, что он чуть не сорвался. Но испуганный взгляд серых глаз и дрожащий голос несколько отрезвили боевика. Простите, прилепитала девушка, все еще держась ладошкой за белый мундир. В ее глазах не было ни капли кокетства, ни признаков заинтересованности, которую он привык видеть у противоположного пола, лишь растерянность и сожаление. "Вырх побери". Новая волна злости поднялась откуда-то из глубины и начала набирать обороты. Прежде чем он осознал, что именно его так вывело из себя, боевик произнес. "Ты С удивлением услышал собственный рык. И мой парадный мундир. И от этого на душе стало ещё гажа. Парадный мундир был неизменным атрибутом общения с отцом. Щеки девчонки вспыхнули алом. Я могу постирать, неожиданно произнесла она. Да кто она такая? Её заявление было столь же неожиданное, сколь нелепое. Боевик сузил глаза и сделал глубокий вдох. Однако это не помогло. Пламя внутри загудело, взрывая вены, обжигая изнутри, мешая дышать. Краем глаза он увидел движение. Все ясно, Гловис. Привидение сложило руки на груди и с усмешкой наблюдало за ними. Девушка уже чуть ли не плакала. Комната, сделав над собой усилие, потребовала ответа Риан. 234. Услужливо подсказала призрак. Теперь в глазах девушки поселилась паника. Незнакомка отступила еще на один шаг и совершенно неожиданно исчезла. У нее прямо под ногами замерцал портал, и прежде чем он успел ее остановить, просто растаял в воздухе. Ариан, что за поведение? Ты напугал девочку, недовольно проговорила Гловис. Боевик сокрушенно пожал плечами. Постепенно выравнивая дыхание, он уже почти взял себя в руки. Я не хотел, виновато произнес все еще глядя туда, где всего мгновения назад стояла незнакомка. Не хотел он. Передразнила призрак и сама исчезла. Зря он так. Теперь, когда усмирил свою стихию, в полной мере ощутил чувство вины. Девушка ведь ни в чем не виновата. Уж точно она не должна отвечать за то, что отец настаивает на свадьбе что сам Ариан не в состоянии держать свои эмоции при себе и срывается на первого встречного. Нужно будет извиниться при случае. Хорошо хоть номер комнаты, где проживает новенькая теперь знает. Можно будет принести свои извинения. Вспомнив, куда вообще спешил боевик, отправился к ректору, где его ждал еще один не очень приятный сюрприз. Ариан. Ректор Норберт приветливо улыбнулся при появлении вина в его кабинете. Проходи. Доброго дня, ректор Норберт. Поздоровался лучший адепт Академии, послушно проходя в кабинет. Присаживайся. Ректор указал на свободное кресло возле своего стола. Есть разговор. Пока Вин усаживался, Архимаг достал письмо золотыми вентилями и протянул его адепту. Риан послушно взял бумагу и вчитался в написанное. "Сжжённый кот», — прошептал он. "Что?" Ректор посмотрел на него удивлённо. Ничего, простите. Вдох, выдох. Огонь снова закипел в крови, ничуть не способствуя контролю. Но к чему всё это? Боевик указал ладонью на лист, что сжимал в длинных пальцах. Оптимизация боевых действий, ответил ректор. Экспериментальное обучение с взаимодействием и комбинированием магических сил уголки пергамента начали опасно тлеть. Щелчком пальцев Архимак погасил это безобразие и строго посмотрел на ученика. "Ар", недовольно произнёс он. Риан виновато склонил голову. "Послушай", проникновенно произнёс ректор. "Ты мой племянник, хоть и двоюродный, но твоя мама единственная моя родственница. Никто не догадывался даже о нашем родстве. Ты и без этого сумел стать лучшим из лучших". Но сейчас я прошу тебя, как твой дядя, мне нужна твоя помощь. Приказ министра образования я не могу нарушить. Что там за эксперименты они с военными решили проводить и какие у них цели, я понятия не имею. Но думаю, что не просто так они готовят рядовых адептов взаимодействовать с боевиками. Тревожные новости приходят каждый день из соседних государств. Ориан слушал внимательно, глядя в глаза ректору. Я понял, дядя, произнёс он. Если это важно для академии, я помогу. Спасибо, Ар, кивнул архимаг. Значит, я зачисляю тебя в экспериментальную группу. Если всё получится, станем практиковать со всеми боевиками. Хорошо, Вин встал и попрощался с дядей. И вот сейчас на этой тренировке с наставником Риан всё время возвращался мыслями, то к разговору с отцом, то с ректором. Но хуже всего были мысли о странной девчонке. Незнакомка прокрадывалась в мысли боевика и страшно этим раздражало. Почему-то бесила сама мысль о том, что он её напугал, а не привлёк. После души Вин встретился с друзьями. Они не виделись все каникулы, и сейчас им было что обсудить. Но каково же было его удивление, когда войдя в столовую, его взгляд первым делом нашёл ту самую незнакомку. Хоть сейчас девушка и стояла к нему спиной, сомнений не было, что это была именно она. Длинные золотистые волосы струились по спине, создавая сверкающий ореол вокруг головы новой адептки. В этот момент её чуть приобнял за плечи Хантер. Оборотяня обольстительно улыбался, подключив всё своё обаяние. Риан отлично знал, что означает эта улыбка волка. Хищник почуял добычу и теперь заманивает её в свою ловушку. Хантер слыл тем еще бабником, с радостью разбивая девичьи сердца. И вот сейчас, глядя на мускулистую руку на хрупких плечиках золотоволосой девчотки, боевик был готов отпустить свой огонь. От этой неожиданной эмоции он сам на себя разозлился, попытался отвести взгляд сжал кулаки и отвернулся, но вскоре не выдержал и снова посмотрел на шумную компанию в самом центре зала. Помимо оборотня, рядом с девушкой крутилась Кэтрин. Симпатичная блондинка одно время была довольно сильной головной болью Ариана. Менталист всячески пыталась привлечь его внимание, иногда даже переступая грань, становясь навязчивой. Внезапно незнакомка обернулась, будто почувствовала на себе его взгляд, застав вина врасплох. Это было немного неожиданно, но он не стал отводить глаза. Девушка удивлённо вскинула брови. Лёгкая тень растерянности промелькнула на симпатичном личике, но быстро уступила упрямому выражению. Она вскинула подбородок, расправила плечи и прямо посмотрела на боевика. Какая забавная девочка. Интересно, на каком факультете будет учиться? Оборотень снова привлёк к себе внимание незнакомки, и она отвернулась. Риан отвлёк голос Эрдина, соседа по комнате. Ты видел новое расписание? Вин повернулся к другу. Эрдин был лучшим лучником на курсе. В его жилах текла эльфийская кровь, о чём красноречиво говорили его заострённые уши. "Да, я сегодня разговаривал с ректором", признал Сириан. "Ты ведь тоже входишь в экспериментальную группу". "Шутишь?" усмехнулся Вин. "Я её возглавляю". "Это мы ещё посмотрим", прищурился эльф. Ариану было что возразить? Но тут его взгляд выхватил Кэтрин, ведущую за собой ту самую девчонку. "Прости", подмигнул он другу и двинулся за девушками. "Кэт, привет. Есть минутка?" окликнул он блондинку, догоняя их. Краем глаза он заметил, как хрупкие плечи новенькой вздрогнули. Однако она даже не обернулась, просто замерла на месте, совсем рядом. Только руку протяни, В отличие от неё Кэтрин стремительно обернулась и улыбнулась. "Риан", радостно пролепетала она. Лёгкий румянец коснулся щек блондинки, придав её фарфоровой коже розовый цвет. "Привет", смущенно спросила Кэтрин. "Ты уже вернулся?" Глаза блондинки будто засветились изнутри. Она хлопала ресницами, поправляла волосы, коснулась локона, расположившегося на высокой груди плотно обтянутой тканью форменного платья. Да, ответил Рян, сразу помрачнел, вспомнив, в каком настроении вернулся в академию и как при этом напугал ту девушку, которая так и продолжает игнорировать его и не поворачивается к нему лицом. Пришлось задержаться ненадолго. Кэтрин что-то отвечала, улыбалась, а он всё затачено смотрел на застенчивую одетку, когда девушке надоело изображать из себя столб, И она начала поворачиваться, взгляд боевика метнулся к блондинке, зафиксировался на её голубых глазах. Незнакомка какое-то время потопталась рядом, потом тяжело вздохнула, изображая крайнюю степень скуки, а может быть, и негодование. Хотя с чего бы? Это моя новая соседка, Каэль!» Вдруг слов начнулась блондинка и представила свою подругу. «Каэль, это Риан. Он кое ощутил её взгляд, нарочито медленно повернул голову и посмотрел на Каэль. Какое-то время они смотрели друг на друга. Теперь во взгляде девушки не было того ужаса, что он видел в первую встречу. И это не могло не радовать. Парень кивнул в знак приветствия и снова посмотрел на Кэтрин. "Ну ладно, рад был встрече", произнёс он. "Увидимся". Огонь внутри зашевелился, обжигая кончики пальцев. Надо срочно уходить.